«Значит, придется обойти оба города стороной. Зато я, наконец, вернусь в Колоколесье, в линчбени. Тимов хохот Дорной. «К нормальной жизни вернусь!» Даже если бы Маадж молчал и внимательно смотрел по сторонам, он вряд ли заметил бы еще одну тень. Болото — мир теней, и новое легко растворилось в неверном свете в перепутанных ветвях деревьев и ползучих растений. Однако эта тень не походила на прочие. Она двигалась независимо от тех, что окутывали остров, двигалась целенаправленно и очень быстро, Наши путешественники не видели ее до тех пор, пока она не оказалась прямо над их головами, когда было уже поздно. Мадж предупреждающе крикнул, Джон Том бросился за палкой, Выдор успел выхватить саблю, искать лук и стрелы не было времени. Но тень пропала так же, как появилась. Мадж лежал на песке, задыхаясь, вытаращив глаза, прижимая к груди верную саблю, несмотря на то, что никто на него не нападал. Опасность исчезла вместе с тенью. На песке остались посох Джон Тома и перо стального цвета длиной два фута и шириной 4 дюйма четыре. Оно лежало рядом с выдром, подтверждая, что нечто, явившееся и исчезнувшее с потрясающей скоростью, было здесь. Марш подобрал перо и повертел в лапах. Стержень его был толщиной в человеческий палец... Выдор поправил на голове шляпу, каким-то чудом удержавшуюся там во время короткой схватки, и посмотрел на восток. Стремительная тень исчезла именно в том направлении, унося в невероятно длинных когтях Джон Тома. Вспомнив свои недавние высказывания, Мадж оценил возникшую ситуацию. Плод цел. Все их припасы тоже, причем и его собственные, и Джон Томовы, на нем самом нет ни единой царапины. Значит, так-то и быть. Нет больше храброго, но невежественного, надоедливого, всюду сующего свой нос чара певца. Можно, не смущаясь, вернуться домой. Ну, конечно, он со спокойной душой доложит о происшествии старому волшебнику Колотагорбу, ну, хотя бы из уважения к памяти Джон Тома, Бедный парень, не видать ему больше родного дома. Что до волшебника, то он философски встретит весть о несчастье, случившемся с его учеником, и не станет винить выдра, ведь э, все произошло слишком быстро. Еще минуту назад Джон Том сидел тут, рядом, и вежливо слушал своего попутчика. Вдруг налетело черное облако, и нет его. Разве можно ставить это кому-то в вину? Ничего нельзя было сделать. Выдор погрузил все припасы на плод и оттолкнул его от берега. Наконец-то можно зажиться и собственной жизнью, не боясь, что тебя в любую минуту снова потащат в какое-нибудь смертельно опасное путешествие. Наконец-то можно вернуться к нормальному существованию и сладко спать по ночам, не прислушиваясь к странным шорохам. Да, действительно, ничего нельзя было сделать. Разве не так? Мадж сердито налегал на весло и размышлял, отчего так гнусно у него на душе. Джон Том беспомощно висел в мощных когтях и не делал попыток высвободиться. Ему оставалось только надеяться, что огромная птица предпочитает живую добычу падали и не станет бросать его с такой высоты. Руни-пай блестел далеко внизу и «разожми орел когти» юноша превратился бы в падаль в прямом смысле этого слова. С трудом извернувшись, Джон Том попытался разглядеть похитителя. Размах крыльев орла был огромен, он нес свою жертву почти без усилий. Подобно более мелким представителям пернатых, гигант был одет в короткую юбку килт, облегчающую из-за встречного ветра бока и хвост, и жилет с черными зигзагами по серому полю. Рисунок показался Джон Тому знакомым, но он не мог вспомнить, чем. Момент для размышлений о подобных вещах был не самым подходящим. Птица летела не останавливаясь, и молодой человек стал примечать, что заместность простирается внизу. Блуждающие огни описали ее совершенно точно. Под ним виднелись бесконечные болота и вода, на которой лишь изредка мелькали крохотные островки. Вскоре на горизонте появилась цель их полета. Некий мощный тектонический процесс поднял из земли огромную массу черных базальтовых скал. Со временем они густо поросли деревьями и вьющимися растениями с толстенными стволами. На высоте примерно двух третей от земли в скале виднелось отверстие. Орел летел прямо туда. На секунду Джон Тому почудил, что гигантская птица не пролезет в дыру... Но орел не только умудрился благополучно проскользнуть сам, но и уберег свою жертву от удара головой или ногами. Отверстие вело не в пещеру, а в тоннель, пробитый к центру скалы, которая оказалась внутри полой. Дважды, взмахнув крыльями, орел приземлился на одну лапу, свою добычу он пренебрежительно отбросил в сторону. Джон Том несколько раз перевернулся в воздухе И упал, разодрав лицо о камни. Ему было очень больно, но он решил, что важнее спасти дуару, привязанную у него за спиной. Когда он, наконец, ощупал себя, то понял, что, несмотря на синяки и царапины, совершенно цел. Не спуская глаз с орла, Джон Том поднялся и огляделся по сторонам. Место, где он очутился, было не жерлом вулкана, а скорее результатом тектонического разлома. К далекому небу поднимались колонны-шестигранники, нечто подобное молодой человек видел на фотографиях, изображающих горы в Шотландии и калифорнийскую высокую Сьерру. На вершинах колонн были как бы естественные насесты, занятые бесчисленными гнездами. Дно этой своеобразной шахты, открытой небу, было усеяно костями, дочисто обглоданными, острыми, как бритва, клювами. И гнезда, и острые клювы принадлежали пернатым обычного размера. С любопытством разглядывая их, Джон Том по рисунку на килтах узнавал ястребов, соколов, скоп и грифов. Они взмывали в воздух и вылетали наружу через отверстие вверху, реже через тоннель, по которому влетел он сам вместе с похитителем. Казалось, все птицы кричали одновременно, от чего вокруг стоял оглушительный шум. Некоторые летуны приблизились, чтобы с воодушевлением прокричать гигантскому орлу: "Да здравствует гирнот!" и поднять правое крыло в приветственном жесте. Жест тоже показался знакомым юноше, но смутно, и он не придал ему большого значения. Слишком многое надо было осмыслить, и бедный Джон Том как-то растерялся. Прежде всего, опасение внушало самое ближайшее будущее, несмотря на то, что орел, по-видимому, не собирался есть его сию же минут. Однако горы костей, покрывающие дно шахты, не давали повода для оптимизма. Гигантская тень снова накрыла Джон Тома. Со сложенными крыльями орел выглядел, быть может, и не так внушительно, однако по-прежнему устрашающе. «Встать! Ирра — Встать! Ира! — приказал он, и Джон Тому пришлось подчиниться, несмотря на боль от ушибов. Они кричат «Да здравствует Гирнот!», гирнот! Это я. «Гирнут, это ты?» Ответом ему было легкое движение клюва, которым орел мог без усилий перекусить Джон Тома напополам. «А что тебе от меня нужно?» «Не бойся, есть не буду. Мяса здесь и так много». Орел повел крылом. «Добро пожаловать в приют хищника. Ты будешь здесь служить». Тебе прислуживать никто не будет. Советую постараться. Что-то я не понимаю. Опять легкое движение клюва, на этот раз в сторону Дуары. У тебя инструмент. Ты музыкант? Ну В некотором роде. Джон Тому показалось, что сейчас не время для признаний. Продемонстрировать свои возможности можно и попозже. Более того, чем дольше он сможет скрывать свой талант от похитителя, тем легче будет застать его плох. Я только подумал, сказал Гирнут.